Почему немцы намечают выброску типографии именно в Вологодскую область? Мне известно от Крауса, что в Вологодской области действует группа агентов Цепелина, поддерживающая систематическую связь с Рижским радиоцентром германской разведки. Какие агенты германской разведки находятся на территории Вологодской области и где именно? Я знаю, что эту группу возглавляет Семенов Гордей, возможно, это его кличка. А другие участники группы мне лично неизвестны. Знаю, что их всего 6-7 человек, так как видел их перед отправкой в советский тыл. Вы не ответили, в каком именно месте в Вологодской области работает эта группа и куда должна быть выброшена типография, повторил вопрос Барышников. Это мне неизвестно. Вы же вы заявили об отсутствии конспирации в работе Крауса. Теперь же когда мы требуем от вас ответа о местах, где находятся агенты германской разведки, а вы пытаетесь уклониться от него, ссылаясь на свою неосведомлённость, возмутился рейхман. Непонятно, когда вы говорите правду и когда лжёте. Я в обоих случаях показываю правду. Если бы в то время это для меня представляло какой-либо специальный интерес, то я мог узнать об этом от Крауса. Но меня это не интересовало. Продолжайте ваши показания об известных вам планах германской разведки, снова заговорил Леонтьев. Как я уже показал выше, филистинцы на одном из ужинов заметил, что отсутствие необходимых транспортных средств тормозит работу рижской команды Цепелина. А на это Краус ответила, что если сейчас не хватает транспортных самолётов, то видимо, скоро не хватит людей для выброски, объясняя это Краус заявил, что германская разведка намеренно изменит свою тактику. "До последнего времени, говорил Краус, выбрасывались мелкие группы по 3-4 человека, которые в лучшем случае могли повредить рельсы и на некоторое время вывести из строя какой-нибудь железнодорожный перегон. Такая тактика не оправдывает себя". По словам Крауса, немцы намечают теперь выброску крупных групп для диверсионных целей. Краус доказывал, что многочисленная Группа в областном или районном центре сумеет перебить местное руководство и совершить крупную диверсию. Какие именно группы подготовлены к выброске, со слов Крауса, мне известно, что к выброске подготовлен ряд крупных групп численностью свыше 100 человек каждая. Эти группы намечаются к выброске в районах Волги и Камы с тем, чтобы одновременно взорвать мосты через эти реки и отрезать на некоторое время Урал от фронта. Это, по словам Крауса, должно будет немедленно традиция на боеспособности действующей Красной армии, хотя бы на короткий период. Перечислите известные вам группы германских агентов, подготовленных к выبرске в район Волги и Камы. Мне известны четыре таких группы. Первая группа во главе с агентом германской разведки Георгием Кравецем подготавливается к выبرске с задачей совершения крупных диверсионных актов в оборонной промышленности города Молотова. Кто такой Кравец? Кравец русский, сын генерала царской армии, бывший лейтег гражданского воздушного флота СССР. В 1933 году изменил родине, перелетев на самолёте в Латвию. После этого длительное время проживал в Германии. Сначала войны активно использовался немцами в разведывательных органах на восточном фронте. Она завити состав остальных групп. Старая группа в составе свыше 100 человек возглавляется Кином, настоящей фамилии его мне неизвестна. Знаю, что он казак, добровольно перешёл на сторону немцев и зарекомендовал себя перед ними многочисленными зверствами над коммунистами и советскими партизанами. В какой район должна быть переброшена эта группа? Точно мне неизвестно, знаю лишь, что группа Кина также предназначена для выброски в районы Волги и Камы. Третью группу возглавляет Рудченко. Эта группа также насчитывает свыше ста человек. Рудченко до войны являлся преподавателем истории одного из ленинградских институтов. Во время войны он под Ленинградом перешел на сторону немцев и с тех пор активно работает в немецких разведывательных органах. Четвертая группа в составе более двухсот человек возглавляется Мартыновским. Что вам известно о Мартыновском? Это бывший капитан Красной армии, попав в плен к немцам, стал сотрудничать с германской разведкой и вёл активную борьбу с советскими партизанами. Германская разведка с большим доверием относится к Мартыновскому. Он награждён тремя железными крестами. Группа Мартыновского готовится к переброске в район Астрахани. Со слов Крауса мне также известно, что для руководства всеми перечисленными группами после их приземления в районе Волги и Камы, туда должен быть Переброшен через линию фронта бывший полковник Красной армии Леман. Лемана я знаю лично. Он немец с Поволжья, во время войны перешёл на сторону немецких войск. В Зенберском лагере он возглавлял особую команду германских разведчиков, о которой я показал выше. Какие известные вам группы германских разведчиков подготавливаются для переброски в советский тыл? Я назвал все известные мне группы. По ряду фактов я могу сделать вывод, что немцы готовят много таких групп для переброски через линию фронта. А каких фактах вы говорите? За последнее время в Риге в партнёрные мастерские СД доставлено большое количество материала, а для пошивки красноармейского обмундирования и погон. Судя по количеству этого материала, можно на глаз определить, что он предназначен для пошивки многих сотен комплектов обмундирования овынаслужающих Красной армии. Кроме того, согласно бывшего командира Красной армии и не офицера СССР Якушева, занимающегося в Иврийской команде Цепелин изготовлением фиктивных советских документов. Ему известно, что такие документы изготавливаются в последнее время в очень большом количестве. Каким образом Якушев стал офицером СС? Со слов Якушева мне известно, что весной 44-го года, будучи на командной должности на Западном фронте, он добровольно перешел на сторону немцев, после чего был принят на работу в СД. «Вам предъявляются бумаги, отобранные у вас при личном обыске. На одной из бумаг записаны фамилии – Якушев, Палкин и Загладин. Кем сделаны эти записи?» «Это писал я в Риге». «Для чего вы записали эти фамилии и взяли эти бумаги с собой, направляясь через линию фронта с заданиями германской разведки по террору?» Я записал фамилии Палкина и Загладина в связи с тем, что Якушев дал мне к ним явки как участником антисоветской организации в Красной Армии, именуемой «Союз русских офицеров». По словам Якушева, до перехода на сторону немцев он также являлся участником названной организации. Вы должны были использовать эти явки для выполнения задания германской разведки по террору. Нет. Якушев не знал, что я имею задание по террору. Во всяком случае, ей ему об этом не говорил. Эти явки Якушев мне дал, зная, что я направляюсь в задание в Москву с тем, чтобы в случае необходимости я обратился за помощью к Палкину и Загладину, а за помощью в организации террористического акта нет. Он и довольно помурчился Таврин. Я повторяю, что о терроризме с Якушевым не говорили. Ответьте прямо на вопрос. Для чего вам Якушев удал явки к Палкину и Загладину? Имена Палкина и Загладина мне стали известны из рассказов Якушева о его антисоветской работе в Красной армии. Перед моей выгрузкой через линию фронта Якушев просил меня записать их фамилии и связаться с этими лицами в случае необходимости. В частности, я ещё предусматривал необходимость получения задействия от Палкина и Загладина на для устройства меня на работу в воинскую часть. Расскажите подробнее, что говорил вам Якушев о своей антисоветской работе в Красной армии. 6 июня 44 года я прибыл из Риги в Минск, откуда должна была осуществиться переброска меня на самолёте через линию фронта. Якушев, работавший тогда в Минском отделе СД, производил окончательный осмотр правильности оформления моих документов и обнудирования. В связи с тем, что по техническим причинам переброска меня из Минска через линию фронта не состоялась, я вернулся в Бригу, куда вскоре вместе со всей минской командой СД эвакуировался Якушев, которого Краус определил на должность руководителя группы по изготовлению фиктивных советских документов. Об одной из встреч с Якушевым, она в квартире сотрудника Рижской команды Цепелин лейтенанта Делле. Якушев подробно рассказал мне о своей антисоветской работе. Что именно, вам рассказал Якушев. Якушев рассказал, что незадолго до начала войны с немцами он был уволен из Северного военно-морского флота за какие-то проступки. Однако в связи с войной как специалист был возвращён в во флот. Там он связался с антисоветской организацией, именовавшейся «Союз русских офицеров». Но вскоре обнаружил за собой слежку и, дезертировав, из флота прибыл в Москву. В Москве, по его словам, он установил связь со своим знакомым, также участником организации «Союз русских офицеров» майором Палкиным. Далее, по словам Якушева, Палкин свел его с генерал-майором Загладиным, который, также являясь участником организации, Он назначил Якушева заместителем командира полка на Западный фронт. Командир этого полка фамилии его Якушев не назвал, воззвали майора. Также являлся участником союза русских офицеров, и Якушев от Загладина якобы получил к нему явку. А что вам рассказал Якушев о своей антисоветской работе в период пребывания его на Западном фронте? Якушев рассказал мне, что он связался по антисоветской работе с командиром полка. Осенью 43-го года Якушев был вызван для беседы в особый отдел, где из-за разговора с сотрудником он якобы понял, что о союзе русских офицеров что-то стало известно. Особому отделу. Якушев рассказал об этом командиру полка, и имя было решено застрелить участника организации старшего лейтенанта интендантской службы которого они подозревали в связи с особым отделом. Под предлогом расстрела за невыполнение приказа командира полка этот старший лейтенант был убит Якушевым. За это убийство Якушев и командир полка были арестованы и сидели в Смоленской тюрьме. Оба они были приговорены к расстрелу, но Якушеву расстрел был заменён 15 годами заключения с направлением на фронт в штрафную часть откуда он и перешёл на сторону немцев Кто вам ещё давал явки в Москву или другие города СССР Больше никто мне явок не давал а другие адреса записанные в моих бумагах были мне даны работниками команды Циплин в Риге бывшими военнослужащими Красной армии знавшими о предстоящей переброске меня в Москву Кем именно и для чего вам были даны эти адреса Агент СД, бывший лейтехи Красной Армии, попавший во время войны в плен к немцам, Теньников одал мне адрес своей жены Теньниковой Антонины Алексеевны, проживающей в Москве на Ленинградском шоссе в авиагородке. Теньников просил меня разыскать его жену, сообщить ей, что он находится у немцев, и в случае нужды поселиться у неё на несколько дней. Якушев мне также дал адрес своей личной знакомой Рычковой работающий на железной дороге в качестве ревизора пассажирского движения. Яковшев сказал, что она сумеет предоставить мне возможность пожить некоторое время у неё, так как сама она по роду своей работы часто бывает в разъездах. А он сказал мне также, что если рычаков узнает правда обо мне, то она не выдаст меня. Как вы должны были использовать эти адреса? Я мог их использовать лишь для того, чтобы на время остановиться на квартире у этих лиц. Это может быть Палкина и Загладина Якушевым также назвал для того, чтобы вы могли остановиться у них на квартире. Нет. Как я уже показал, я получил их адреса от Якушева для того, чтобы в случае необходимости использовать этих лиц как участников антисоветской организации. Как вы должны были разыскать Палкина и Загладина Якушев объяснил мне, что к Палкину я могу явиться по адресу Ярославское шоссе, дом номер 85, а к Загладину я должен был под видом офицера Красной Армии прийти на службу в управление кадров НКО. При личном обыске у вас также обнаружен адрес Якова Лещева, проживающего в Кировской области. Кто такой Лещев и почему у вас записан его адрес? Как я уже показывал выше 6 июня сего года, германская разведка готовила меня к переброске в советский тыл. И так, как я должен был перебрасываться один без радиста, мне было майором Крейцером указано, что связь с Рижским радиоцентром германской разведки я должен буду поддерживать через немецкую агентурную станцию. А для связи с этой станцией мне и был дан тогда адрес Олещёва Якова, проживающего в деревне Олещёво Кировской области. К каким импульсам, э вы должны были связаться с Лещёвым Яковом. Оборышников здесь явно оживился ветер радиоигры. Это уже его епархия. При необходимости передать радиограмму на Рижский радиоцентр германской разведки, я должен был её текст, написанный тайным шифром, переслать в адрес Алещёва в письме, адресованном ему якобы от товарища его сына, находящегося в рядах Красной армии. Элищёв лично должен был передать германской разведке ваши радиограммы. Об этом мне Краус ничего не говорил. Возможно, что Лищёв является только содержателем агенттурной радиостанции, а радисты заброшены туда германской разведкой. А каким путём вы должны были получать указания германской разведки? допытывался полковник Барышников. А я должен был сообщить Лищёву свой адрес по которому он также тайны пси передал бы мне указания Крауса. При вашей переброске через линию фронта 5 сентября указания майора Крауса об использовании радиостанции в Кировской области оставались в силе. Заместитель майора Крауса по связи Грифы перед переброской меня в СССР указывал, что агентурные радиостанции в Кировской области я могу пользоваться для связи с нею со мной в том случае, Если почему-либо не смогу с ними связаться посредством приданной мне радиостанции с радийской Шиловой Лидией, средствами тайной печатной переписки с лещовым, я был снабжён, как при первой переброске меня в советский тыл 6 июня сего года, так и в этот раз. Какие ещё явки вы получили от германской разведки? Снова вступил в допрос генерал Леонтьев. О других явках мне Краус не давал. А какие явки дали вам другие работники германской разведки? А другие работники германской разведки мне не давали явок. Кто должен был помогать вам в выполнении заданий немцев по террору? спросил Рейхман. Совершение террористического акта против Сталина было поручено мне лично. Никаких помощников для этого немецкая разведка мне не дала. Как я уже показал выше, я имел лишь задание устанавливать связь с людьми, от которых я мог бы в осторожной форме узнавать о месте пребывания членов правительства Из всех ваших ответов на вопросы следует не видно, почему именно вам было поручено совершение террористического акта против главы советского государства А я уже показал выше, что я сам просил Грейфа дать мне задание по террору, как мне рекомендовал это сделать Жиленков. Жиленков говорил мне тогда, что это великая историческая миссия который я должен взять на себя. При этом он обещал мне, что после свержения советской власти я займу видное место в России. Это также сыграло роль в моём решении принять от Грейфа задание по террору. "Одавая вам задание на совершение террористического акта, снабдив вас террористической техникой, германская разведка должна была иметь гарантии, что вы сумеете выполнить это задание". Чем вы убедили германскую разведку? а в реальности взятого вами на себя обязательства а мой добровольный переход на сторону немцев а также и то, что после вербовки меня германской разведкой я находясь в лагере СД в рескей форме высказывал антисоветские взгляды был учтено грейфе когда он мне поручил совершение террористического акта против сталина а какие явки вы получили от желенкова желенков не давал мне явок Вы говорите неправду. Вы переброшены в СССР не только как агент германской разведки, но и как агент так называемого русского кабинета, о котором вы показывали. Жиленков должен был снабдить вас соответствующими явками на территории СССР. Я говорю правду. Жиленков не давал мне явок. Вы ведёте себя неискренно. В ходе допроса вы неоднократно были изобличены следствием. Володжи, учтите, что вам придется показать следствию всю правду о вашей предательской работе в пользу германской разведки и полученных вами заданиях по антисоветской работе в СССР. Я показал о самом главном. Возможно, я упустил лишь какие-нибудь детали, но я постараюсь восстановить их в памяти и покажу о них дополнительно».